Глава вторая. Сильцо Данькова. Сильцо Данькова было в 3 верстах от Богимова и принадлежало Крюкову. Род Крюковых весьма древний. Они вышли из большой орды и вели свой род от Салахамира Мирославича, принявшего при крещении имя Иоана. Салохамир Мирославич выехал к великому князю Олегу Рязанскому и женился впоследствии на его сестре Анастасии. Крюковым принадлежал когда-то город Ростовслав. Минуя то место, где по горе мимо Богимовской церкви вьётся крутая просёлочная дорога, пойдут поля по обее стороны, и местность делается совершенно ровная. Тогда вы проедете с версту. Будет поворот налево, свернёте тогда на эту боговую дорожку, проезжайте ещё с версту, и вы доехали до сельца Данькова. В летнее время Даньково имело вид особенно привлекательный в своей скромной деревенской простоте. Когда вы к нему подъезжаете, по правую сторону дороги Явится перед вашими глазами большая сожалка или пруд, обнесённый валом. Ивовые деревья идут в два ряда по этому валу и образуют аллею, которая огибает этот искусственный пруд с одной стороны, а с другой же стороны ивовая аллея начинает редеть. Деревья стоят уже в один ряд склоняются ниже над водою, и берег без насыпи естественно поднимается до её уровня. По этому берегу раскиданы в беспорядке крестьянские избушки с огородами, стоят там и сям плетнёвые клетушки и амбарчики. Сад тянулся по левую сторону дороги, густой и тенистый. Он был обнесён хорошим плетнём, обрыт канавой, заросшей травой, а под плетнём густой каймой рос мелколистный низкий крыжовник и зрели на солнце его красные ягодки. Деревянная крыша и белые трубы барского дома едва виднелись из-за яблонь, вишен, калины и черёмухи. Там, где кончается плетень сада, начинался невысокий забор барского двора, с хозяйственными постройками. Домик был небольшой. Одной стороной он точно прятался в густой сад, передний же фасад с каменным белым фундаментом и крылечком глядел весело во двор большой и просторный. Строения группировались в нём нетесно между собой. Там и сам росли ивы, берёзки и ёлочки. Усадьба была не богатая, но уютная и весёлая. У Крюковых было единственное детище сын Проша, в котором они души не чаяли. Отец неустанно работал ради Проши, и днём, и ночью, не брезгая ни сохой, ни бороной, ни заступом. При числящихся при сельце Данькове тридцати ревистских крестьянских душах полевые работы у него шли успешно. Всем жилось в Данькове хорошо и привольно. Соседи завидовали этой мелкопоместной семье. У Даньковского барина мужички забыли, что они крепостные и рабы. Ни крику, ни расправы не было в этом уголке Тарусского уезда. Помещик управлялся со своим народом какими-то ему одному присущими приемами и средствами. Народ этот копошился возле него точно муравьи в муравейнике. В этом маленьком Даньковском государстве было тоже министерство. Оно состояло из двух лиц – Логина и Савишны. Первый был Муравь и садовником, и кучером, и сторожем. Вторая же была в доверии у барыни, и на ней лежали все должности по женскому хозяйству.